Юлия Сейна Старики умирают вовремя Глава первая Спешно организовать двойные похороны — тот еще египетский труд. Гробов, венков и слез всего 15 мая 2020 года у Кати Зотовой было в двойном размере. Хоть и не камни в пыли ворочало, а болели и плечи, и глаза. Редкие фразеологизмы, когда была жива, употребляла бабушка — А еще любила повторять «Старые люди уходят вовремя». Правда, потом с грустью уточняла «Только это время не должно приходить раньше срока». Насельники дедовского дома престарелых «Золотая пора», Кузин и Саввина своего богом отведенного часа точно не дождались. Катя вспомнила, как вчера они и еще двое престарелых азартников резались в дурака весело вопя на весь холл. «На тебе! Выкуси! Гони, десюнчик!» А сегодня накрытые дырявыми казенными простынями поехали в город. В морг. Покойников Катя не любила, жалела и боялась. «Да и кто...» Кто их любит-то? Только одно дело, когда уходят естественно, без сюрпризов, сообразно возрасту и болячкам, и совсем другое, если вечером легли здоровыми и с трехзначным выигрышем, а утром не проснулись. И ведь нисколько не мучились. Оба блаженные лики оставили. Дежурная сестра-сиделка клянется, что накануне все было спокойно, по расписанию, как всегда — восьмичасовой кефир, водные процедуры, прием лекарств, в девять отбой. Оба почивших, судя по использованным кадильницам, напоследок очистились, помолились. Каждый по своей вере. Старик Кузин гордо называл себя марксистом-атеистом, и фимиам использовал исключительно для аромата. Нина Ильинична Саввина, наоборот, слыла Глубоко верующий, православный и даже за карточным столом вела себя миролюбиво и по-христиански терпимо. Глава вторая. Обе осиротевших комнаты на скорую руку прибрали, личные вещи разложили по коробкам. Катя даже растерялась. Надо отвезти в похоронное бюро какую-нибудь одежду и, может быть, что-то дорогое их одиноким сердцам. Рубинового старомодного уробороса, которого изредка видела на груди у Савинной, или медный червонец с сеятелем на реверсе, хранившийся среди юбилейных рублей в кузинском футляре из-под очков. Ни того, ни другого она не нашла. Взяла треснутый веер в стиле бризе и монету с Гагариным. Последняя дань усопшим. «А это почему не убрали?» Катя вертела в руках простенькую фарфоровую кодильницу с вишневым цветком на боку и монограммой «ИД» на донышке. «Игнатьевский двор, мастерская при монастыре. Подарок администрации всему контингенту на Новый год». Бодрящий майский ветерок сквозь настежь распахнутые уборщицей окна давно распугал все посторонние запахи, но в комнатах обоих почивших в то утро рядом с кадильницами Катя, привычная к разного рода химическим аномалиям, углядела еле различимые дорожки изумрудной пыли. Ладан, насколько она помнила, завезли ярко-розовый с резким запахом фиалки. Главврач божилась, что отборный греческий шесть тысяч за килограмм. Хотя какая разница, какого цвета? После все равно один пепел остается, но не зеленый же в самом деле. Катя задумалась. Надо бы спросить. Можно было у профессора Леймана, местной звезды, биолог все же. хотя на пенсии. Диссертацией его на тему современных аспектов эвтаназии Катя на первых курсах зачитывалась и собиралась даже использовать несколько выводов в дипломе «Детерминанты критических состояний мозга людей пожилого возраста». Только он сейчас на серьезных препаратах сидит. С марта совсем никакой. Как шутили у них в общаге МГУ «Весна началась, мехмат полетел». В том смысле, что весною психозы обостряются. И ведь не математик же. Но дурноту эту умудрился подхватить. Пожалела тогда бедолагу-биолога Катя. Теперь разве что Стася поможет. Глава третья. Стася Петровна Корнилова, куклаобразная, ухоженная старушка, разменявшая восьмой десяток, славилась пытливым умом и вулканической активностью. Выглядела она хрупкой и утонченной, но источала поистине исполинскую уверенность и шарм. Следовательское прошлое и регулярно вывешиваемый на всеобщее обозрение якобы проветрится китель с золотистыми погонами, две звезды и одна над ними в центре. Пугали постояльцев дома примерно так же, как молоточек невролога. Красный лак на длинных и холенных ногтях Стаси Петровны отлично гармонировал с вычерченными карандашиком губами-бантиками. В ушах покачивались внушительных размеров камни, кажется, агаты. Красоту в любом проявлении она любила. В старости ты удел слабых. Кокетничала отставная модница, с укором взирая на неряшливые плешивые головы и заляпанные ситцевые ночнушки. Ее, разумеется, тайно ненавидели, но уважали и даже преклонялись. Корнилова заваривала чай. Предпочитала крупнолистовой листовой осам. Терпкий и обжигающий горячий. — Входи, Катенька, входи. Посидишь со старухой, почаевничаешь? «Шармель завезли, свежайший». «Стася Петровна, вы же знаете, не ем я патоку. Я посижу. Разговор есть». ты, но ты сколько раз просила по имени, просто, Стася, на западный манер». Старушка задорно подмигнула. «Так вы запад не жалуете или нет?» «Не жалую, но мы же близкие подруги, или нет?» «Хоть и с разницей в пятьдесят лет», — зарифмовала Катя, — Терзая бахрому плюшевой скатерти. «Что случилось, Катюш? Выкладывай. По-дружески, чем могу, помогу». «Случилось, Стася. Еще как случилось». «Это про утренний бедлам?» «Ну, если смерть — это бедлам, а чем ее еще назвать? Я ее, милая моя, в каком только виде не наблюдала. Бедламы есть. Что стряслось-то?» «Излагай по пунктам и четко, как я тебя учила!» «Понимаете, я кое-что посчитала? Нет, подумала!» Катя перешла на шепот. «Раз! Это уже семнадцатые похороны! За неполных два месяца! С одинаковым сюжетом, живы, здоровый и вдруг пац! Заснули! Быстро, легко и без боли!» Все, как на подбор, люди одинокие. Про каждого не знаю, но говорят, что Кузин — известный нумизмат. Коллекция его миллионами пахнет, а Саввина даже мне хвасталась фамильными драгоценностями. Это два. Катя притормозила, но Корнилова только молча прихлебывала чай. Три — это кадильницы с зеленым пеплом. С зеленым! Запах? Бесстрастно поинтересовалась Стася Петровна. «Нет никакого запаха. Выветрился. И у всех жиль... Умерших тоже кодильницы использовались. Только я тогда в вечерние смены не ходила. Мне напарница рассказывала». «Хорошо». Стасия Петровна запихала целиком в рот жемчужную зефирину и бодро заработала челюстями. «А ничего хорошего». «Четыре!» «Еще и четыре!» «Четыре!» Катя не дала сбить себя с толку. «Я видела кое-что, точнее, видела кое-что и слышала кое-кого». «Ну-ну, и что же, кого же?» «Профессора нашего, смешивающего в мыльнице какие-то порошки, а еще Акулову, рыдающую белугой на всех похоронах, а тут...» «Сразу после, представляете, в кабинете кому-то в трубку ржет, как конь? Кадильницы ее рук дело!» «Это все меняет, что и требовалось доказать. Значит, это СВО...» Корнилова подняла палец вверх, собираясь продолжить, но увидев, что юная собеседница ее не слушает, смолкла. «А Лейман, знаете, чем знаменит?» Катя даже не отреагировала на реплику. Стася пожала плечами. Он же известный биохимик, легенда, выступал в 2005 за легализацию эвтаназии и даже работал над правительственными проектами, пока все это не запретили. А однажды, когда я ему ставила капельницу, он, знаете, что отчебучил? Ты, девочка, хорошо вену чувствуешь. Помогать сможешь безнадежным легко уходить в мир иной, если другого инструментария я изобрести не успею. Я сама чуть туда, в иной мир, не отправилась. Они, кстати, с Акуловой не так давно очень подозрительно секретничали. Мне ее Лейман потом нахваливал, мол, молодец, интересуется вопросами эвтаназии, старичков жалеет, врач с большой буквы, может... «Полезной оказаться?» «Только вот в чем?» «И все?» «А что, мало?» «Не то, чтобы мало, но как следователь, как опытный следователь скажу, надо иметь козыри повыше». «А больше ничего нет». Катя вдруг сникла и дернула скатерть так, что зазвенели чашки с блюдцем. «А вот это, милая моя, нам с тобой и надо доздать да до да флеш-рояля!» «Что за брошок и над чем хохотала Акулова?» «Это решающий аккорд. Я уже не та, но ты...» «А как мы это узнаем?» «А так. Любая круча в юности легка. Ты берешь на себя врачиху, пороешься в документах, архивах, тут и там. Тебе с рук сойдет». «Фиксируй все, что покажется подозрительным. Кто, когда, чего и сколько заказывал. Кто, когда и кого посещал. Любые записи. Почта, грозбухи, нотариалка. Период берем с нового года. Нам также нужны медкарты. Кто, кому, когда и что назначал. Но это тебе и так понятно». Ответов Кате Стасия Петровна не ждала. В ее глазах переливался азарт напавшего на след зверя-охотника. А я поболтаю с нашими, поворожу с профессором, а по подружески все все и выложат. Встретимся в следующую пятницу, только не здесь. Про дела наши никому ни звука, ни единого. За это могут и... Корнилова приложила палец к губам, потом полоснула ладонью по шее и хитро сощурилась. Катя механически кивнула, одновременно почувствовав невиданный доселе кураж и неясную, тупую, раскачивающуюся внутри тревогу. Она впервые в жизни участвовала в чем-то подобном. Нелегальном, тайном. И тайной была не какая-нибудь ребячья глупость, а самая настоящая Смерть. Глава четвертая. Несмотря на загруженность в универе, Катя брала дежурство за дежурством, днем и ночью украдкой исполняя поручения старшей подруги. Но в пятницу им стало не до встреч. Утром собирали в последний путь профессора, накануне вполне живого и активного, открывающего скучающим соседям природу барбитуровой кислоты. Какие бы опыты у себя в ванной он не ставил, к уходам счастливцев так окрестили жильцы, призванных к Господу во сне. Как теперь стало ясно, он отношения не имел. Изумрудный пепел рядом с кадильницей наличествовал и тут. На этот раз Катя его аккуратно собрала и отвезла пакетик в факультетскую лабораторию, одногруппнику-отличнику Вадиму. Взял он дороговато, но на таком серьезном расследовании экономить не стоило». «Очень все это похоже на отраву. Надышались наши старички», — поделилась она своим открытием с Корниловой. Та одобрительно покачала головой. «Яды, дело непростое» хотя слишком явное, но тщательно перепроверить все же стоит. Для пожилого индивидуального организма и малая доза может оказаться необратимой. Хвалю! Растешь, девочка!» Оставалась Акулова. Главврач, она же управляющая, она же владелец учреждения, в последнее время пребывала в прекрасном расположении духа. Катя чувствовала, что-то здесь было не так. Во-первых, врачиха и близко никого к кодильницам не подпускала. Катя как-то вызвалась помочь Сладанам, но получила поносу. Старшая медсестра ей шепнула, что акулала сама решает, кому кодить, кому нет. И порошочек отмеривает собственноручно, после личного изучения анамнеза. И только у себя в кабинете. Во-вторых... Катя случайно услышала, как врачиха выговаривала начальнику охраны Константину. Речь шла о банковских счетах, денежных переводах и зажиравшихся должниках. «Охраннику-то!» Тот отчаянно протестовал, явно с чем-то не соглашаясь. Акулова напирала и злилась. «Ага, вот оно!» — воодушевилась, наконец, теряющая терпение Катя. Но и с этим ее ждал провал. На утренней планерке главврач торжественно сообщила, что за отличную статистику по ковиду ни больных, ни прироста в то время, как вся страна падает в пучину. Дому полагается специальная дотация Минздрава. «Ну, очень-очень большая». Часть денег пойдет на ремонт, часть на лекарства, будут и премиальные, даже охранному агентству. Тут Акулова сделала паузу и в упор посмотрела на Константина. Но добавила, что деньги будут позже, в конце года. А еще в Сестринскую купим плазму. Собрание шумно зааплодировало и довольно загукало. Глава пятая. Скамейка в саду позади корпуса слыла местом укромным, но неудобным. Две дощечки на сиденье отсутствовали, и потому старички ее не жаловали. Наполовину голая, но местами уже готовая к весеннему цвету растительность, Катю и Стасю не скрывала, но время было позднее, сумеречное, и уединение обеим казалось безопасным и абсолютным». Жильцы, нынче притихшие, перепуганные внезапной смертью профессора, рано разбрелись по кельям. Охранник исчез. Акулова из обеда тоже видно не было. «Ну что?» Заговорщицки прошуршала на ухо Кати Корнилова. «Какой улов? На флеш-рояль тянет?» «Не уверена, Стасия Петро, То есть, Стася. «Разберемся, докладывай». Старушка зыркнула по сторонам и заговорила чуть громче. «Только по порядку и без соплей!» Катя застегнула до подбородка ветровку, натянула капюшон и шепотом поведала о том, что ей удалось узнать. Информация была хоть и весомой, но сыринкой, не подтвержденной, а то и догадками вовсе. К тому, что уже было на руках, добавились синяя тетрадь, и пухлая папка, на которой Катя наткнулась утром в кабинете Акуловой. Поверх лежал документ, дарственная от профессора. «Отписал все ей, представляете? Это же улика!» «Надо было брать», — пожурила Корнилова. «Поздно я хватилась, а пока раздумывала, вошла Акулова и все быстро спрятала в сейф. Еще на меня так свирепо зыркнула. А у вас что?» У меня тоже кое-какие козыри объявились. Глядишь, такими темпами и угодит наша голубка в селок. Как мы и думали, навещает она контингент, беседует за чаем, а кому и ликер персиковый наливает. Мне вот ни разу не предложила, но задирает, су... Совсем страх потеряла. — Причем тут страх? — жильцам подкатывает, говорю. — А дальше? — А дальше по схеме. Вызнает, кто у кого в родственниках, кто в каких отношениях, кто какое имущество имеет. Если есть контакт, консультирует по вопросам наследования. Ну и под шумок свои услуги предлагает. Все уши прожужжало про диплом юриста. Я-то уверенно, купленный. Все заносит в тетрадочку. Синюю. А Бог ее знает. Но видишь ли, одна тут карта... «Не в масть. Если бы только к брошенкам и богатеньким лезла, так нет. Всех без исключения обрабатывает, кроме меня, конечно». «Значит, Акулова наследство или что-то ценное к рукам прибирает, а после травит жильцов этим ладаном?» «Все может быть, девочка моя, только ведь не пойман не вор». «Тогда я попробую эту самую тетрадку отыскать, или лучше всего сразу в полицию заявить». Последнюю фразу Катя почти выкрикнула. За домом послышались шаги, кусты шелохнулись. хрустнула ветка, перед ними возник Константин. Катерина, Зотова, начальница тебя ищет. Бегом давай. А вам спокойной ночи, Анастасия Петровна. Пора бы в номера, отбой полчаса, как был. Нарушение режима. Стася я. Стася. Чего разорался? Режим весь в пятьдесят третьем вышел, умник. Глава шестая В кабинете Акуловой царил полумрак, чей дила кадильница, только побольше и побогаче, чем у стариков. От приторного запаха фиала Кати заслезились глаза. «Ну что, Зотова, все со своей подружкой языками чешете?» Просто болтали, Кира Валерьевна, ни о чем таком. «Вот что, Катерина, ты эти глупости бросай. Ты здесь лицо временное, к тому же еще зеленое совсем. Вся жизнь впереди. Ты зачем сюда устроилась? Диплом писать, вот и пиши. В чужой монастырь, как известно, со своими заморочками не ходят. Так что давай-ка ты в дела моей обители не лезь. На мне ответственность за многие жизни до земли тянет». «Занимайся прямыми сестринскими обязанностями. Еще раз увижу, что в моем кабинете что-то вынюхиваешь. мику волю. Константин с этой минуты с вас обеих глаз не спустит. И по-доброму тебя прошу, кончай шуры-муры с Корниловой крутить». Чокнутая она не в себе. Выдумывает всякое, все еще следователем себя мнит. «Ты же заключение психиатра своими глазками читала». Выпадает из реальности человек. Все, я тебя предупредила. Иди работай. И рот-то, корова, не криви. Так пахнет сильно. Ничего, тебе полезно. Мозги очищает. Глава седьмая. После провального рандеву Кате и Стасе удалось нормально поговорить только через несколько дней. Акулова уехала на совещание в Москву, а бдительного Константина наконец-то сменил нерасторопный и сонный верзила Паша. Накануне позвонил друг-фармацевт. «Ничего криминального в порошке не нашлось. Примесь какая-то». Он формулу продиктовал, но Катя не запомнила. «Важен был итог». Отдушка оказалась совершенно для организма безвредной. «Плохи наши дела, Катюша! Порвалась самая крепкая ниточка. Как говорили у нас в серпентарии, нитки рвутся, звезды летят. Хотя мне больше по душе нет тела, нет дела». «Какого тела? Не надо тела! Шутите все, Стасия Петровна!» «Может быть, найти другую лабораторию? Нормальную? Ватька еще студент. А если ошибся? Реагенты, температуру или катализатор выбрал не те. И запах, и цвет у той пыли были, как бы это сказать, слишком искусственными. Эх, сама же все сделать хотела». «Ну-ну, не вешай нос. Тем более такой симпатичный, как шутил полковник Садовский». Опытная жена следователя всегда найдет улики измены, а если не найдет, то подкинет. Теперь меня подкидывать будем. А вось и зловим злодейку, драйва нам в помощь. А разве не Бога? Катя улыбнулась. Ты его видела, Бога-то? Химик же, почти дипломированный, понимать должна природу вещей. Ну что, по рукам, Катюха, покажем им всем настоящего Шекспира». Глава восьмая Слух разлетелся мгновенно, даже лежачие у сестричек любопытствовали. У Стаси Петровны огромная квартира на Фрунзенской, дорогущая коллекция фарфоровых пастушков. Один такой у нее за стеклом в шкафу стоит, и дочь, оказывается, есть, но тридцать лет, как в Штатах, осела». С матерью Фифой и с ледаком она, понятное дело, не в ладах. Вот вам и старушка-веселушка, вот вам и кисель с рыбою. Акулова заявилась к Стасе под вечер. Привезла из столицы подарки. Белевскую пастилу, шоколадные трюфели и бутылку амморетто. Мириться пришла. Стася строго наказала Кате не светиться, ждать за дверью, дать время паучихе наплести свои сети, а сама включила на запись телефон. Первое правило ловли на живца какое? Терпение. А второе? Еще раз терпение. Держим покерфейс, спугнешь, и все, конец игре. Разговор минут двадцать тек почти не слышно. Потом голоса стали различимы. Гул нарастал. Акулова сердито тараторила. Корнилова резко отвечала. Спустя еще полчаса послышался сдавленный крик. Хлопок. С грохотом упала ваза с цветами. Нарциссы были сигналом, знаком и предназначались как раз для такого случая. Катя распахнула дверь и в ужасе уставилась на борющихся женщин. Врачиха, широко расставив ноги, нависла над креслом и зло материлась. Под ней хрипела почти съехавшая на пол Корнилова. Квадратная белая спина глав врача выглядела великанской, а снизу нелепо пританцовывали миниатюрные костлявые стасины ножки, все еще обутые в тапочки с помпонами. Рядом валялись ножницы. Игра, похоже, перешла в фатальную стадию. «Сюда! На помощь!» Заорала Катя и обхватила нападавшую сзади. Акулова дернулась, развернулась, пытаясь освободиться, но оступилась, поскользнулась на луже и завалилась на бок, увлекая за собой девушку. Катя лежала под тушей глав врача, мертвой хваткой вцепившись в рукав разорванного халата, в другой ладони сжимая телефон. Рядом кряхтела и постановала Стася. «Не уйдешь!» – подумала Катя и, исхитрившись, нажала кнопку «СОС». Полиция была на месте ровно через четырнадцать минут. Глава девятая Акулову отпустили на следующий день. Адвокатов приехало сразу двое. Задержанная стояла на своем обезумевшая корнилова вдруг накинулась на меня с ножницами пришлось применить силу дело не закрыли но предъявить заслуженному врачу было нечего телефон старушки пострадал первым невнятная пунктирная запись надежды на прояснение обстоятельств не оставила самооборона и все тут «Дом гудел, словно улей, всю ночь и весь следующий день. Потасовка, поножовщина, караул!» Стасю после инцидента довольно быстро привели в порядок. Уложили в постель и накачали успокоительным. Заснула она рано и проспала почти сутки. Кате удалось увидеть подругу вечером в день происшествия дважды, но без разговоров и мельком, пока набирала шприц и позже, когда выносила утку. О чем спорила подруга с заведующей и почему они сцепились, Стася Петровна Кате так и не объяснила, только упрямо поджала губы и просипела. «Устала я, не хочу ничего». Катю всю ночь и весь следующий день трясло, и когда вернулась Акулова, она уже была в конец измучена. Валерьянка не помогала. Глоток запрещенной, тайно хранимой в бачке унитаза и предложенной сердобольным постояльцем водки тоже. Слезы иссякли. Катя сидела в сестринской и просто ждала. «По идее, Акулова не должна была здесь появиться до утра». Но появилась. «Заходи. Садись». Голос заведующей звучал приглушенно, но твердо. Катя, пятясь, последовала в кабинет, оставив на всякий случай едва заметную щелку в двери. Верхний свет Акулова зажигать не стала. Ограничилась настольной лампой. Открыла окно, достала сигарету, но не закурила. Потом включила компьютер. Все без единого звука. Катя ждала чего угодно, только не этого жутковатого молчания. «Смотри!» На экране замелькали кадры черно-белого кино. Этот же кабинет только почти два месяца назад. Дата в углу — 4 апреля. Пятого во сне умер первый счастливчик. На двадцатой секунде дверь отворяется, и, крадучись, озираясь, с довольной ухмылкой на лице, в комнату босиком просачивается Корнилова, шмагает к стеллажу с лекарствами, открывает дверцу, перебирает коробки и пачки, находит нужную, берет оттуда несколько блистеров, темно-серые таблетки. Все это исчезает в лифии запашного винтажного платья. Следующая запись. 22 апреля та же картина. Босая старушка, ворующая лекарство. Количество коробок 5. Позади уже седьмая. Легкая смерть. Катя хочет сглотнуть, но ничего не получается. Сухо. Слюны нет. Последняя запись. Майская. Аккурат перед кузиным и савинной Корнилова осмелела. На ногах тапочки. Дверь открывает уверенно. Назад не оглядывается. Коробки за пазуху не прячет, сразу опустошает, берет много, рассовывает по карманам махрового халата, того самого, что Катя ей подарила на 8 марта. «Ну, что, довольно? хрипло интересуется Акулова и отворачивается. «Зачем?» — беззвучно вопрошает Катя и, не совладав с подступившей тошнотой, выбегает вон из кабинета. Вдогонку ей несется «Спроси подружку, дура, записи уже у следователей, посадят твою Корнилову, и ты по делу пойдешь, и по делам!» Пришла в себя девушка уже за воротами дома. Сердце переместилось в голову, мысли топтались на месте. «Этого не может быть! Это подстава! Навет! Ну и что, что лекарство брала? Значит, нужно было! Но кому? И в таком количестве!» В окне у Корнилова и на втором этаже мерцал слабый свет. Стало быть, уже проснулась. «Ну и спрошу!» «Сама дура!» — выпалила Катя и прибавила шагу. «Стася все объяснит. Просто и логично объяснит!» Глава десятая «Стася! Стася! Ее выпустили! Весь дом на ушах стоит! Я на минутку только спросить!» катя грохотнула дверью и влетела в комнату подруги полумрак трепыхается уже догорая кадильница внутри было холодно и промозгло предметы в сумерках отбрасывали кривые тени шкаф превратился в безобразное чудовище а над умывальником кривилось зеркало окно отворено На полную ветер шелестел шторами, заодно поигрывая блуждающим божьим огоньком. Запах сладкий, анисовый. «А должно пахнуть фиалками», — подумала Катя и замерла на пороге. Корнилова лежала в кровати недвижимая, прямая и белая, словно укутанная в саван. Кожа отливала воском, глаза мертвее мертвого. «Стася, что с тобой? Врача?» Прошептала Катя и коснулась рукой лба старушки. Гладкий лед. Нащупала пульс. Слава богу, есть, но слабый, неровный. Плохо дело. «Ничего, никого». Голос шел из глубины. Звуки лопались. «Там... Таблетки мои, где зубочистки? Красные... Две...» Корнилова скосила зрачки и шумно выдохнула. Катя метнулась к горке, отыскала фарфоровый бочонок с точенной китаянкой, играющей на гуч Жене, Вытащила, задев попутно шеренгу банок из-под кофе. Раздалось глухое звяканье, и сотни таблеток запрыгали по полу. Среди разбежавшейся грязно-синей гальки тернел бархатный мешочек. «Тяжелый. Лекарство?» Катя высыпала содержимое на стол. Рубиновая, поедающая собственный хвост змейка, отполированная монета 1925 года, бриллиантовая сережка, два мужских перстня, обручальное кольцо, фарфоровый голубок, вставная челюсть с золотыми коронками, губная помада Диор. Память выстрелила из всех орудий разом, словно смерть подмигнула. Черт, это же... — Почему? Потом. Сначала Стася. Катя схватила китайский бочонок и вытряхнула ровно две капсулы. Последние. Корнилова послушно приоткрыла рот, и Катя запихала ей красную парочку под язык. Только потом вернулась к учененному погрому. — Это же... Катя покрутила серые от лунного света капсулы, понюхала. Подняла с пола початую упаковку. — Мидазолам! — Ты же не... «Господи, Стася, откуда это? И эти вещи, они же... Почему они у тебя?» Старушка вдруг ожила. Засвистела, напряглась и прошуршала. «Прости, Катюша, прости, старуху!» Блефанула я напоследок. «Спросишь, зачем, а не зачем? Чтобы помнили Корнилову, помнили и боялись, как когда-то! Надоели вы все мне до смерти!» И захрипела, забулькала. «Что? Кто надоел? Стася, очнись! Я за врачом, я мигом!» Но было поздно. Старушка трепыхнулась, разлепила бесцветные губы, выпустила пузырящуюся струйку слюней, пошипела еще и затихла. Восковые щеки разгладились и, едва зарумянившись, потускнели. Глава одиннадцатая Следователь Арушан Георгиевич Миносьян, субтильный, неухоженный, с гнездообразной шевелюрой, горбатым носом и седой бородой, долго рылся в бумагах. Стопки громоздились на столе, полках, тумбочках, гнездились в шкафах и по углам. Катю допросили трижды. Один раз как подозреваемую и дважды как свидетеля. Она все честно рассказала. И про врача, и про Корнилову, и про их со Стасией доморощенное расследование не забыла профессора и охранника акуловского сторожевого пса. Проверили, поверили, но на душе все равно было скверно. Обвели ее вокруг пальца. И кто? Ну-с, наконец оторвался от бумаг следователь. Ваши... Жильцы подтвердили, что гражданка Корнилова предлагала им сильнодействующее снотворное, якобы от телесных недугов и бессонницы, мидазолам, 15 миллиграмм. Дозировка серьезная, а в больших дозах и смертельная. М -м -м. Вот, например, гражданин Жаворонков воспроизвел слова профессора Леймана — Цитирую по первоисточнику. «Стася Петровна всунула мне в руку синие таблетки, штук десять, сказала, что дорогие и действенные, и что помогут в моих научных целях. Можно, вроде того, поэкспериментировать. Но я всегда придерживался мнения, что эвтаназия — это не уголовщина, а человечность в ее высшем божественном проявлении». «Вот так». «Вы, Екатерина... Михайловна, от всякой ответственности свободны. Должен сказать, вам очень повезло. Судя по полученному от гражданки Корниловой наследству, именно вы должны были бы стать ключевой подозреваемой. Мотив классический. Наследование, кстати, пока под запретом». «Не нужно мне от нее ничего. Я отказываюсь!» — огрызнулась Катя. «Это ваше законное право. Детали обсудите позже с нотариусом, а мы с вами прощаемся». «А что будет с Акуловой? Вы ее арестуете?» «Не за что». Все погибшие накануне смерти принимали таблетки, которые им лично давала Корнилова, а не заведующая. «Ладан проверили». Придраться не к чему. И записи камеры главврач нам сама передала. А что до отписанного дому имущества некоторых м -м, постояльцев? Так тут все сделано грамотно и по закону. Такое часто бывает. Проверим, конечно. И пенсии подопечным ваше заведующая, кстати, все до копеечки отдавала. Так что следователь развел руками. «Финита ля трагедия». Это все, чем я могу с вами поделиться. Не говорю «до свидания», плохая примета. Впрочем, скорее всего, мы еще встретимся. Глава двенадцатая. Катя постучалась в дверь кабинета заведующей. Никто не ответил. Внутри настырно трезвонил городской телефон, потом все стихло. Постояв так с минуту, она все-таки решилась. Следовало извиниться и сразу же уволиться. Чем быстрее, тем лучше. Акуловой внутри не было. Видимо, только что вышла. В пепельнице на окне еще тлела половинка недокуренной сигареты. Катя обошла письменный стол и положила заполненный и подписанный бланк заявления об уходе поверх завтрашнего, повторяющегося из понедельника в понедельник, меню. Из-под стопки файлов выглядывал уголок синей тетради. Той самой, которую главврач когда-то при ней прятала в сейф. «Нет уж, дудки, с меня хватит!» Остановила себя Катя и развернулась к выходу. Но любопытство взяло верх. Страницы были мелко и не слишком аккуратно исписаны. Мелькали знакомые имена и фамилии. Все... Пациенты дома престарелых. Еще живые и уже мертвые. Н.И. Сайвина. 1942 Г.Р. Племян? В Квебеке. Бл. Родств? Нет. 2К. КВ. Драгоц? Знак вопроса. Счет в банке Святич. 5,82 МЛНР. Агент. Юрий. Телефоны, адреса, что-то зачеркнуто, что-то приписано. Напротив каждой из семнадцати фамилий стоят черные галки и жирные красные плюсы. Агентов, включая Юрия, всего упоминается три и только одна ритуальная служба. Камиль Вера. От последней записи у Кати выступили слезы. Корнилова СП 1945 ГР. Родств нет. Связи в СК и ПР. Проверить. Восклицательный знак. КВР. Проверить. В самом конце совсем свежая приписка. Наследство. Восклицательный знак. Зотова К. Адвокат В. Клюев. В скобках «берет 25 процентов». Надо сокр. Клюев ею и занимался. А как обрадовался, что она сама от корниловских денег отказалась. Тут же заверил, все бумаги подготовит быстренько и подпишется все без проблем. Улыбкам не было конца. «На благотворительность святое дело, об этом во всех СМИ раструбят. Раз о здешних стариках так заботилась, то золотой паре все и передадим. И жильцам польза, и вам почет». «Ее пасли, как идиотку!» У Кати закружилась голова. Она с трудом удержала равновесие и плюхнулась в директорское кресло. В коридоре раздался скрипучий лязг тележки. «Обед! Все по местам! Обед!» Визгливо верещала сестра-хозяйка. Раньше Катя обрадовалась бы и ринулась помогать. Сейчас ее тошнило от одной мысли о выпаренных котлетах и пережевывающих собственную смерть стариках. «Расселась, дура!» Катя схватила тетрадь и выскользнула из кабинета. Дверка внутренней ванной комнаты отворилась, и показалась мокрая голова заведующей. Глаза ее, полные злобы, забегали по сторонам и добрались до разбросанных бумаг». Она прошествовала к окну, сплюнула, жадно присосалась к сигарете, раскурила ее по новой, потом вернулась к столу, разорвала в клочки Катиное заявление вместе с завтрашним, еще не подписанным меню и схватилась за мобильный телефон. Глава 13 До электрички, если по прямой, пешком десять минут по проезжей части и столько же лесом». Катя, сгорбившись под тяжестью наскоро собранной сумки, торопилась. Поезда ходили каждые полчаса, но в перерыв их пускали реже. Сначала в общагу, переодеться, а потом сразу к следователю. Или лучше прямо с вокзала. С этой тетрадкой Акуловой не отвертеться. Что-то такое знакомое промелькнуло в памяти и тут же исчезло, уступив место светло улыбающейся Стасе. Вопросы по-прежнему оставались без ответов. «Как? Зачем? Неужели все так, как Корнилова и выдала перед смертью? Все эти убийства — глумливый пшик, чтобы она, Катя, помнила и боялась? Дикость! Они же были близки, как никто! Смеялись, слушали оперы, смотрели фильмы, вместе пили чай, ловили Акулову!» От мыслей ее отвлек надвигающийся рев мотора — Белая легковушка вынырнула из-за поворота и завизжала тормозами. Катя остановилась, намереваясь пропустить спешащего водителя, но машина, свирепо прорычав, резко понеслась прямо на нее. Девушка успела заметить за рулем перекошенное лицо охранника Константина. Он был один и что-то орал. Рядом пронзительно гуднули. «Мимо на всех парах пронесся мотоциклист». Удар пришелся по сумке, которую она, боясь выпустить, крепко прижимала к себе. Лес заплясал, перевернулся. В правый висок ударила током. Под левым ребром кольнуло так, что, показалось, сердце выскочило наружу. Катя словно кружилась и кружилась на карусели, пока небо вдруг не упало и не придавило. Стало нечем дышать. Она лежала у обочины, на боку. Щеку холодило. Снизу глубоко и в стороне журчала вода. Катя попыталась скосить глаза. Голова тут же загудела. Карусель заработала с новой силой. «Чугунная плитка! Ливневка!» Пошевелить рукой было величайшей глупостью. Боль накатила до судорог, словно на Катю вылили ушата ледяной воды. Нащупав в боковом кармане мокрой насквозь сумки тетрадь, Катя вытащила ее и пропихнула между решетками. Услышав глухой звук шмякнувшегося отверть предмета, прикрыла глаза. — Только бы не было дождя! Она представила разъеденные водой страницы с фамилиями, датами, телефонами, галочками и крестами. «Черные похоронщики!» Всплыла вдруг мерзкая правда. «Пару лет назад целая серия репортажей известного и скандального журналиста про дома престарелых и похоронный бизнес. Екатеринбург, Подмосковье. Громкое было дело». Она тогда только-только увлеклась геронтологией, потому и запомнила. Именно у него на фотографии она видела нечто подобное. Такие же записи, только выражения там были крепче и жестче. «Алкаш? Денег нет? Родственники против кремации?» «Вот что это было на самом деле!» Соскользнула в черноту последняя мысль и сознание схлопнулась. Глава 14 Кате снился сон. Лохматый белый медведь встает на задние лапы, а передние кладет ей на плечи и старушечьим тоненьким голосом читает первые строчки из божественной комедии. После ласковый хищник уменьшается в размерах, худеет до выпирающих ребер, обрастает бородой, вытягивается носом и превращается в следователя, который монотонным голосом продолжает декламацию. Утратив правый путь во тьме долины, Миносьян, любитель средневековых аллегорий, плотнее подоткнул одеяло, улыбнулся в бороду и погладил Катю по голове. Бедняжка. Доктор велел ждать. Как только анестезия, по роковому совпадению содержащая и мидазолам, ослабит хватку, девчушка очнется, и тогда он все ей расскажет. Как ее и белую Кио случайно засек проезжающий мимо мотоциклист. Спасибо мальцу, быстро сообразил, иначе нашли бы они на дороге хладный девичий труп». Как она, придя на несколько секунд в сознание перед операцией, шепнула, куда спрятала тетрадь и кто был за рулем автомобиля. Как благодаря этой улике и благодушному настроению бога Перуна записную книжку нашли. Как повязали Акулову, охранника Константина и еще много-много должностных, причастных к теневому похоронному бизнесу лиц. Как врачиха призналась, что не выносила на дух интриганку Корнилову и пыталась старуху шантажировать той самой записью, чтобы выманить наследство, из-за чего у них и вышла драка с ножницами. Может быть, он упомянет и о том, почему Стася решилась на такое изощренное самоубийство невинными руками своей молодой и верной помощницы, обнаруженная под Новый год, И скрываемая ото всех полиморфная глиобластома разъедала не только блистательный старушечий мозг, но и завидующее всему живому сердце. Вышла ли Корнилова победителем в этом последнем раскладе? Кто знает. В конце концов он расскажет, как Катеньке не повезло встретить на своем пути сразу двух убийц, но повезло все же выжить. И, возможно, хотя и вряд ли, он очень тихо добавит, сколько у него теперь будет работы, и как ему не терпится спустя эти бесконечные две недели оказаться дома, выспаться, вымыться и добраться, наконец, до парикмахерской. Следователь вздохнул и с выражением уставшего от жизни поэта закруглился. «Здесь ждет минос, оскалив страшный рот, Допрос и суд совершает у порога И взмахами хвоста на муку шлет».